Глава 1 Пробуждение. Полковник Андрей Михайлович Соколов, командир части противовоздушной обороны при разведывательном авиаполку военного городка Шаталова, открыл левый глаз, поднял правую руку и посмотрел на большой циферблат командирских. Полночь. Сухим, севшим от 30-летнего стажа курения голосом, отрапортовал себе офицер. Надо бы перейти на нормальный режим, а то того, гляди, клыки от ночного бдения повырастают. Смотря на потолок, пошутил Андрей. Потолок промолчал. Неделю назад, 21 ноября 2012 года, в районе обеда в родную часть полковника прибыли московские генералы. Проверка приезжала каждый год и ровно на неделю. И вот вчера, 28 ноября, их толстые задницы поехали домой. Миссия была внеплановой. Так, вышестоящее штабное офицерьё держало всех в страхе, развлекало себя и высмеивало периферийных командиров. Однако, плешивые гости из столицы были всегда предсказуемы. Андрей Михайлович – нет. Полковник четверть века отдал части. И четверть века он являлся одним из тех немногих, портящих статистику дебилизма в рядах славной российской армии. О приезде генералов Соколов узнал задолго до самих звездоносцев. В прошлом году комиссия пожаловала к нему в начале сентября, а в позапрошлом – в конце августа. Следовательно, решил Андрей последней осенью в 12-м их ждать не иначе, как в конце ноября. И мысли те были понятны только ему. А дело было вот в чем. В 2010 августовские учения были свернуты раньше своего срока по причине спешки главного штаба в откатывании речного флота из северных частей. В том году обещали ранние заморозки, поэтому-то штаб и поспешил занять сезон безотложными учениями. В 2011-м новые экспедиторы прибыли в начале сентября, когда их звезды севера уже были не нужны. Однако тогда товарищи столкнулись с другой проблемой, и имя той проблемы было местный совхоз. Сентябрь – месяц уборочных работ, а вокруг части сотни гектаров полей, да и часть-то не какая-то, а противовоздушная, и учения без грязи не бывают. Вот комбайнеры и накатали тогда письмецо генштаб. Видимо, бесконечно ломать косилки, о куски плавленого железа – занятие не очень приятное. И в конечном счете народный гнев возымел эффект. Догадаться же о следующем приезде столичных полковнику не составило труда. За годы службы образ мышления российского вояки был изучен Андреем вдоль и поперек. Было очень забавно подшучивать над этим грубым и простым народцем, который сутки напролет только и делал, что пил спирт, козырял друг другу и материл по всем полям Америку. Порой он чувствовал себя неуютно, словно волк в овечьей шкуре. Но и это имело свои плюсы. Так и тогда Соколов раскусил хитрый замысел сразу же после отъезда офицерия прошлой осенью. Он знал, что они исправят проколы предыдущих лет. И чисто по-армейски запихнут дату внеплановых предзимних учений в самый крайний для этого региона предел – конец ноября месяца. И все-таки я не ошибся. Открыв второй глаз, хвастался Соколов безмолвному потолку. Да, в жизни его мало что веселило. И такие вот моменты, когда можно было от души посмеяться над глуповатыми людьми и не давали ему умереть от скуки. Лежа на твердой кушетке своего излюбленного бункера, полковник вспоминал события последней недели и самодовольно улыбался. Утром 21 числа, как и предполагал Андрей Михайлович, загудели моторы штабных козлов. Состав проверяющих никогда не повторялся, и о дурной славе части Соколова новые лица не знали ничего – Не знали они о состоянии документации, содержание которой было больше похоже на работы маститых сатириков. Нет, бумаги полковника были в порядке. Более того, скрупулезность ежедневного быта описания части доходила до маразма. Что же касается рапортов и подсудных дел, то личный состав мог дружно браться за руки и без всяких там но идти прямиком в рай. И сам Петр на райском КПП отдал бы ребятам честь. Не знали генералы и об идеальном, без единой пылинки состоянии инвентаря и аппаратуры. И даже морально устаревшие ракеты шахтного базирования, которые по своему статусу должны быть грудой полусгнившего железа, выглядели, словно не в 60-е поставили их на караул, а всего-то пару лет назад. Одним словом, идеальное, совсем не похожая на российскую, в плохом смысле этого слова, часть. Но вовсе не это вызывало у генералов шок и изумление. А у Соколова те самые редкие и очень драгоценные приступы смеха. Машины остановились на строевой площадке, словно по команде открылись двери, и надменно вытаскивая одну ногу за другой, из машин вывалились одинаково низкие генералы. Всего их было четверо, четыре начальствующих лица, а точнее ряхи, презрительно подумал Соколов. Полковник разительно отличался от усредненного образа старшего офицера, и не только умственно, но и внешне. В отличие от столичных штабистов, Андрей Михайлович был подтянут, и несмотря на свои 50, без единой рыхлинки. Его черные волосы, едва тронутые сединой, были густы и по-молодецки переливались на солнце. Болезни тоже обходили его стороной. Единственным его недостатком была небольшая хромота на правую ногу, следствие тяжелого перелома в незапамятные времена. В остальном же хоть в космос отправляй. Нет, не был он спортсменом, да и зарядку делал только когда не лень. Просто полковник был другой, чистой породы. Генералы выгрузили свои телеса из автомобилей. Очкарик, лысый, орлиный нос и самый толстый. Для себя разделил прибывших полковник. Секунд через пять после высадки на плацу, когда Соколов уже было хотел начать приветствовать офицеров, их начальствующие лица сменились удивленными гримасами. И удивление их вызвало не что иное, как большая, ядовито-желтая карусель, установленная прямо позади плаца. Это был первый сюрприз из года в год «Веселящий полковника». Аппарат работал, и шум двигателя заглушал счастливые выкрики солдат, разъезжающих по кругу на всевозможных деревянных лошадках, оленях и антилопах гну. Дабы заполнить возникшую паузу, Андрей со всей подобающей серьезностью козырнул и отрапортовал. Начальник части противовоздушной обороны, при шаталовском разведывательном авиаполку, полковник Соколов Андрей Михайлович, рад приветствовать вас, товарищи генералы. Один из дядек, тот с орлиным профилем, отошел быстрее всех. Он грозно раскашлялся и спросил, «Товарищ полковник, что за клоунада у вас на территории?» «Никак не клоунада, товарищ генерал, все по уставу, у парней свободное время, вот заполняют досуг». Гладко парировал полковник и чуть помедлив крикнул бойцам на каруселях, «Сержант Старыпин, давай отбой, всех на плац!» «Отбой!» Донеслось до генералов, и слаженно, без единой заминки, отряд численностью человек в 30 сполз с подиума аттракциона, подбежал к площадке и выстроился на плацу. «А где же остальные?» Позабыв о стандартном приветствии, спросил второй, самый лысый генерал. «Товарищ генерал, остальной состав части трапезничает, мы не знали о вашем прибытии», подыграл полковнику сержант. «Ну что ж, карусели так карусели», — сказал третий генерал в очках. «Действительно, запрета нет», — подтвердил тучный человек с большой звездой. Направившись в сторону столовой, генералы еще не знали, что карусели на плацу — это еще цветочки изощренной фантазии Соколова. Здание армейского питания находилось сотни метров от центра части, рядом с административным корпусом. Снаружи выглядело оно простенько, и неподготовленный человек подвоха ожидать никак не мог. Первые следы изумления на лицах инспекции появились сразу же на входе в столовую. На проходной, за деревянным стендом, стоял человек во фраке и с белой бабочкой. Да, то был самый настоящий мажордом, со всеми подобающими атрибутами, и единственным свидетельством его воинского положения были ефрейторские погоны поверх фрака. «Генералам столик, пожалуйста», – вежливо попросил Соколов. И генералы опять, как в случае на плацу, потеряли дар речи. «Секундочку!» – сказал ефрейтор и чуть помедлив добавил. «Двадцать третий столик, товарищи, вас проводят!» Тут же подбежал человек в кирзовых сапогах и белоснежным полотенчиком через руку и незамедлительно провел офицеров к их столику. Москвичи по-прежнему молчали и с видом умалишенных осматривали уютный ресторанчик, который снаружи так сильно походил на обыкновенную армейскую столовую. Помещение было оформлено в самых лучших традициях ресторанного дела – в стиле харчевни середины XIX века. За годы издевательств над приезжими офицерами Соколов накопил приличную коллекцию старинной утвари и массивных элементов декора. Народ в России пьющий, и за пару бутылей первача деревенский охотно давали на прокат давнишнее барахло. Выложенный деревом пол, резные столики, на многочисленных полочках старинные самовары – Освещение – масляные лампы. Над главным входом – массивные олени-рога. Кроме этого, расписанные местными умельцами стены и даже пепельницы ручной работы. Конечно, вся эта красота по факту отъезда проверяющих демонтировалась и возвращалась законным владельцам. Но генералы-то этого не знали. Да и кто мог бы подумать, что все это лишь для потехи. «Заказываем, товарищи, заказываем». Одобрительно пробосил Соколов и подозвал очередного гарсона в кирзовых сапогах. «Ну, раз молчите, то я, пожалуй, за вас, товарищи, выберу. Доверьтесь вкусу». Лукаво сказал Андрей офицерам, но, судя по их лицам, ровно с таким же успехом можно было вести беседы со стульями, на которых они сидели. Меню, конечно же, было сущей импровизацией. К приезду штабного люда Соколов отбирал грамотных поваров, в каждом созыве пара-тройка таковых находилась, и давал установку придумать самые редкие, изощренные блюда. «Итак, нам, пожалуйста...» – начал Соколов. И с каждым следующим наименованием челюсти генералов все больше грозились покатиться по полу. Заказ полковника состоял из порции тартара из тунца с клубникой и авокадо, нескольких блюдечек с маринованными белыми грибочками, груздями и маслятами, салата с тигровыми креветками и салата из краба и ананасов, Жульена из телячьего языка и шампиньонов, а также четырех порций пармской ветчины, коппы, бриазолы и еще нескольких совершенно необычных напитков из свежевыжатых соков тропических фруктов, разведенных сливками и какао. В завершении полковник добавил. «И, пожалуй, рябчиков нам». «И рябчики есть». Внезапно ожил самый лысый и, наверное, голодный генерал. «Есть и рябчики», – перефразировал Соколов. Когда принесли блюда и напитки, генералы слегка отомлели и разговорились. «Нет, я действительно шокирован. Поразительно». Начали делиться они друг с другом впечатлениями. «Товарищ полковник, тяжело прожевывая телятину, спросил генерал с орлиным носом. «Так как же так? Как вы сумели часть-то так преобразить?» «Ну, знаете, веяние нового времени, да вы еще многого не видели», — ответил Соколов. Поперхнувшись рябчиком, один из генералов разразился кашлем. Покончив с трапезой, офицеры вальяжно откинулись на стульях и закурили. Им явно не хотелось уходить, однако, напомнив про их же обязательства, Соколов все же вынудил генералов выбраться из-за столов. Экскурсия продолжилась и преподнесла инспекторам еще несколько сюрпризов. Местный клуб, вовсе не похожий на место, где солдаты скучающе перекидываются картами и домино. Здание было разукрашено граффити и внутри оформлено как заправский клуб с шестами для стриптизерш и довольно богатой светомузыкой. Тысячи диодов разных цветов, смонтированные руками умельцев, покрывали чуть ли не всю площадь армейского клуба. Барная стойка – ничто иное, как железное брюхо старой ракеты. «Товарищи, мы еще зайдем сюда, только вечером», – многообещающе заверил Соколов, сюда, только вечером», – многообещающе заверил Соколов, и генералы заулыбались. Далее был медпункт, больше похожий на жилище кого-то из родни графа Цепиша. Черные стены, странные знаки, красные простыни кушетки. Генералы там не задержались. «Каким-то сектантством попахивает», – боязливо отметил очкастый генерал. «Ну что вы, какое сектантство? Просто краски другой не было. Вы же знаете, финансирование – штука довольно редкая». Ехидно пожаловался полковник. Представление Андрея Михайловича затянулось до заката и подходило к концу. Генералы были измотаны, и не только физически. Воинская часть Соколова была отличным средством психической дезориентации. Кроме вышеописанных объектов, генералы посетили и разукрашенные всеми цветами радуги шахты старинных ракет, и малиновые комплексы С-300, и вольеры с белыми пуделями, которые, по уверению Соколова, отличные разведчики и чуткие псы. В общем, первый день проверочных работ полковнику понравился, и последующая неделя выдалась не менее интересной. Два дня штудирования, его сумасшедшей документации, затем три дня веселых учений. И, наконец, последняя ночь, когда Андрей заставил генералов поползать по болотам вслед за разведгруппой, в то время как весь прочий личный состав придавал части нормальный вид. Отклеивались черные листы со стен медпункта, закрашивались белым обода ракетных шахт, Демонтировались карусели, столовая преображалась в столовую, клуб – в армейский клуб. Одним словом, когда генералы, измотанные и перепачканные грязью, вернулись на рассвете в часть, их психика окончательно дала трещину. С воплями и трехэтажными матюгами побежали офицеры будить своих водителей, залезли в машины и были таковы. Утром 28 числа генеральские зады поехали домой. Так обычно заканчивалась любая проверка части Андрея Михайловича. И прочий офицер посчитал бы это сущим баловством, но Андрей же к своим представлениям относился серьезно. Когда Соколов вернулся из своих воспоминаний, наручные часы показывали 4 утра. Близился рассвет, а значит, новый скучный день скоро наберет обороты. Полковник нехотя приподнялся над кушеткой, нужно было идти в часть. Облюбованный Андреем бункер находился за казармами у самого забора. Подобные сооружения возводились во времена Холодной войны. Глубина 10 метров, 20 квадратов жилой площади и еще столько же под склад. Это место было любимой комнатой отдыха полковника. Сквозь толстые свинцовые стены и герметичный люк в бункер не просачивался ни свет, ни звук. Повалявшись еще немного, Андрей все же заставил себя скинуть теплый шерстяной плед, свесить ноги с кровати и обуться. К тому времени стрелка командирских добралась до половины пятого, а значит, там на поверхности уже рассвело. Поднявшись на ноги, полковник понял, что впервые за последнюю сумасшедшую неделю он чувствовал себя отдохнувшим. Но было что-то еще. Чувство потери во времени. Словно с тех пор, как Соколов спустился в убежище, прошло не 16 часов, а несколько дней. Стараясь прогнать странное ощущения, полковник надел тяжелую шинель, шерстяную шапку и вышел из жилого помещения бункера. Всё дело в усталости. Организм отвык от качественного отдыха. Поднимаясь по вертикальной лестнице бомбоубежища, думал полковник. Люк, словно негодуя по поводу нарушения своего покоя, жалобно скрипнул, но все же открылся. Холодный воздух ударил Андрея в лицо, и он опять пожалел, что выполз из-под теплых одеял. Ещё слишком рано. Жалея себя, прошипел Соколов. И действительно, часть подозрительно молчала. Нет, для этого времени суток отсутствие звуков человеческой жизнедеятельности было явлением нормальным. Но вот в молчании окружавшего часть леса ничего нормального не было. Выбравшись во весь свой внушительный рост на поверхность, полковник закрыл озябшими руками люк. Конец ноября месяца не самая теплая пора, и ветер студил в жилах кровь, а после отапли моего пространства убежище было особенно холодно. Оставив лишь небольшую прорезь для глаз, Соколов поднял ворот шинели, а шерстяную шапку, насколько это возможно, натянул пониже. «Ну ни хрена себя холодрыга!» – стуча зубами, вслух проговорил полковник и пар клубами повалил изо рта. Полковник стоял спиной к части и с недоумением смотрел на молчаливый лес. Конечно, в преддверии зимы погода в этом крае была не слишком приветливой, и температура нередко опускалась ниже нуля еще в октябре. Но небо, такое небо Андрей не видел никогда. Серое, но вовсе не из-за туч, безрадостное, как в самый дождливый день. Но из-за леса вставало солнце, и его свет без помех спускался к земле. Только вот свет тоже был серым. Оторвав взгляд от пепельного неба, полковник потер замерзшие руки и, закрутив последний вентиль люка, повернулся лицом к части. Всего на территории было два убежища, но южный бункер, из-за его от основного массива березовой рощицы, нравился Андрею больше. По натуре своей он не был общительным человеком, не нравились ему люди. В штабе части, единственном действительно комфортабельном здании на территории, находились его апартаменты. Но несмотря на явные неудобства ночевок под землей, Андрей напрочь отказывался от рекомендаций его лейтенантов спать в своем номере. Полковник минул рощу, забрался на небольшой холмик и было хотел пробежаться к казармам, как ужас сковал его покруче любого холода. Часть была мертва. И беззвучие теперь было понятно полковнику. С его позиции было видно все, и страх отозвался резью в сердце. Первые лучи молодого солнца скользили по поверхности земли, по крышам построек и по обугленным остаткам некоторых из них. Восходящее солнце напомнило полковнику огромную лампу в не менее огромном морге, свет от которой уныло растекался по коченевшим телам. Да, тел было много. Даже со своего места, отдаленного от основной инфраструктуры части, полковник тут и там видел разбросанных в нелепых позах покойников. Слезы потекли из сухих, морщинистых глаз Андрея. «Эй!» – крикнул полковник, и хромая побежал в сторону догорающего штаба части. Административный корпус был двухэтажным кирпичным зданием, и сгореть дотла мог только по одной причине. Кто-то поджег. Судорожно подумал Соколов. Кто-то напал на часть, перебил состав и устроил пожар. Полковник мысленно перебирал варианты. «Но кто? Что? Что за бред?» Не понимая и по-прежнему не веря в произошедшее, задыхаясь от бега, шептал вслух офицер. Пробежав метров сто, полковник упал на колени и закашлялся. Астма оставила его в далеком детстве, и вот теперь сильнейший стресс вернул болезнь к жизни. Задыхаясь, полковник осмотрелся. Паника привела его к первой казарме, сразу за которой была вторая, выходящая к сердцу части, строевой площадке. Деревянные солдатские бараки не были тронуты огнем. Да и прочие видимые повреждения отсутствовали. Вот только чем ближе к казармам, тем было больше мертвых тел. Крепко сжав кулаки и сомкнув веки, полковник старался глубоко дышать. Ему было страшно, и так хотелось проснуться. «Твоя часть погибла, пока ты спал», — душила офицерская совесть. «Да чем бы ты помог, еще один труп, ты выжил, радуйся», — говорила здравомыслие. Через несколько минут приступ слегка ослабил хватку, и сердце замедлило бешеный ритм. Открыв глаза, Соколов обнаружил, что кое-как может соображать. В пяти шагах от полковника лежало несколько тел. Лица были изуродованы агонией, но Андрей ребят узнал. Один из парней был отличным поваром, тем самым, кто приготовил генералом яство. Другой окоченевший юноша просто хорошим человеком. До дембеля всего-то пару месяцев. С грустью подумал полковник. В руках ближайшего к Соколову сержанта-повара было зажато оружие. На проверку короткий ствол оказался модернизированным автоматом Калашникова со съемным прикладом. Оружие не хотело бросать своего мертвого хозяина, и полковнику пришлось сломать несколько оледеневших пальцев покойника, прежде чем почивший юноша все же отдал автомат. На сердце сразу же стало спокойней. Когда первая волна страха отхлынула, Андрей решил, что бежать в центр части с дикими воплями без всякого плана – не самое лучшее решение. Однако, не зная, что толком произошло, полковник затруднялся скоординировать свои действия. Андрей достал из кармана телефон, связи не было. После короткого диалога с самим собой Соколов постановил – Сперва добраться до медицинского пункта, взять наиважнейшие медикаменты, а затем от постройки к постройке обойти территорию в поисках живых душ. Кто-то выжил, кто-то должен был выжить, убеждал себя полковник».